Острогорский делал возможным для выдающегося иконописца продемонстрировать свою индивидуальность и творческий гений. В результате в России возникло оригинальное и независимое искусство письма, которое в то же время оставалось верным византийским традициям. Византийским канонам противоречило изображение божества, в реалистической манере. Не разрешалось создание образов Бога Отца, Саваофа. Бог Сын Иисус Христос, поскольку Он имел воплощение, мог изображаться плоти как человек. Святой Дух мог изображаться лишь символически, обычно как голубь. Символическое изображение Святой Троицы, приемлемое для Византии, представляло собою трех ангелов, в образе которых Бог явился Аврааму. На это намекает послание святого Павла к евреям. Глава 13, стих 2. В византийском и русском искусстве эта композиция стала известна как «Ветхозаветная Троица». Икона была объектом благоговения, а не почитания. По словам святого Василия Великого, благоговение по отношению к иконе относится к ее прототипу, то есть к святому, чей образ представлен на иконе. После 14 века иконы стали более широко использоваться в России, нежели в Византии, как в церквах, так и в домах. В церковах это изменение было результатом изменения иконостаса, алтарного пространства. В Византии, равно как в Киевской Руси, алтарное пространство было отделено от остальной церкви низким барьером, к которому прикреплялось множество икон. В 15 веке в России был введен новый тип иконостаса с пятью или шестью рядами икон. Иконы иконостаса располагались в определенном порядке. О расположении икон на иконостасе смотрите Лазарев, Феофан, Грек, страницы 87-90. Центральная композиция была известна в России как «деисус», что является искажением греческого термина «деисис». Или молитвы. Он изображал Христа на троне с Богородицей по правую руку и святым Иоанном Крестителем по левую. Эти три фигуры в полном Де Иисусе окружены образами архангелов, апостолов и отцов церкви. Другим типом русской иконы была молельная икона для дома. Молельные иконы в конечном итоге стали особенно многочисленными. Ежедневная молитва перед ними создавала связь человеческого существа со святым образом. Главка вторая. На протяжении большей части XIV века Новгород был центром русской иконописи, но к концу столетия эту роль взяла на себя Москва. Первая половина этого века была эпохой возрождения эллинистических традиций в византийской живописи. Это влияние вскоре проникло и в Россию. Многие византийские художники приехали для работы в Новгороде и Москве. Наиболее знаменитым среди них был мастер Феофан, известный в России как Феофан Грек. Феофан, родившийся в 1100-х, 330-х годах, прибыл в Россию в 1378 году, или незадолго до этого, и оставался здесь до конца своей жизни. Он умер между 1405 и 1415 годами. По этому поводу и далее смотрите Лазарев, Феофан Грек и его школа.